сидящее пламя. Это произошло уже давно. Редкие-редкие рыбы посещают меня из былого, расплющиваясь и таращить их океанские глаза из самых глубин. Вроде как пустяк, ну, все пустяк и штрих, капелька в море. Я ездил на работу в поезде. На финляндском вокзале я обратил внимание, что из локомотива вовсю валит дым. Мой коллега я скивнул, загорелся констатировал он очевидное. «Ха! А вон твой Вальденберг!» — воскликнул я. Вальденберг был солидным и привлекательным мужчиной с небольшим животом. Он прогуливался в самом конце платформы, поближе к кассам, и оттуда осторожно следил за дымом из удаленного поезда, но не уходил, ждал, чем кончится. Я подрабатывал у Вальденберга в диспансере. Они с «С» были однокурсники. Дистанция была предельно безопасной. — Да, — кивнул Эс Вальденберг, и с неожиданной, несвойственной ему злобой добавил, всегда был таким.